Глава 12 Почему бы вам не начать с рассказа о вашей работе, предложила она. Где вы находитесь? В письмах вы пишете где-то во Франции. Неподалеку от Эр Сюр Лалис, в деревеньке в нескольких милях от Битюна. Хотя идут разговоры о переводе нас на восток, поближе к передовой. И сколько сейчас от вас до передовой? Миль 7, 8. Но пушки так грохочут, кажется, они еще ближе. Поначалу я уснуть не мог, а теперь почти их не слышу. И что вы делаете? Мы один из нескольких десятков полевых лазаретов на фронте. Грубо говоря, мы спасаем тех, кого можно спасти. Если у них незначительное ранение, молотаем их и отправляем назад в часть. Если рана серьезно, мы стабилизируем их состояние и отправляем в тыловой госпиталь на дальнейшее лечение. Если же помочь им невозможно, мы облегчаем их уход в мир иной». Она осторожно кивнула, впитывая его слова. «А чем занимаетесь конкретно вы?» «Я — один из семи хирургов. Когда привозит раненых, один из нас оценивает их состояние. Если требуется операция, мы делаем ее сразу же, независимо от времени суток. До моей отправки во Францию я работал в больнице в Истенде. Оперировал жертв поножовщины, людей, попавших под лошадь, людей, получивших травмы при падении грузов в порту». Но ничто из этого не идет ни в какое сравнение с тем, что я видел в 51 первом. Он помедлил, давая ей возможность попросить его сменить тему на более безопасную, более нейтральную. «Продолжайте», — сказала она, сжимая его руку. Он в этот миг отдал бы все, что у него есть, за то, чтобы оказаться с ней где-нибудь в другом месте. уединенном месте, где он мог бы обнять ее, держать ее нежно, осторожно и самому в ее объятиях познать благодать забвения». С июля у нас почти не было отдыха. Раненых везут и везут, и если я на сортировке раненых, то я оцениваю их состояние. У меня есть считанные секунды, чтобы оценить, у кого есть шанс выжить, а кто умрет. Прямая ампутация — дело несложное и быстрое. За час я могу сделать 2-3. Но все, что посложнее... Он отхлебнул чая, подкрепляя себя. Приносят солдата, а на нем не царапинки. Но пульс едва прощупывается, дыхание затрудненное, кожа бледная. Его тяжелое положение очевидно. И вот мы с санитаром переворачиваем его, осматриваем с головы до пят и находим крохотное входное пулевое отверстие. Или осколочное. Его единственная надежда — операция. Я должен разрезать его кожные ткани и найти, куда попала пуля. Я делаю это. Обнаруживаю, что пуля или осколок от ребра или позвоночника и повредили жизненно важные органы и все артерии на пути. Операция на таком ранении может длиться часами, если раненый не умрет от шока или кровопотери, пока я над ним работаю. Мы можем делать переливание крови, но на это уходит много времени, и не всегда есть люди, готовые стать донорами. А пока я пытаюсь спасти одного этого человека, в предоперационной палатке умирает с полдюжины других. Мальчики лет 18-19. Они зовут своих матерей. А наши медсестры и санитары так заняты, что не могут улучить минуту, чтобы взять умирающего за руку в миг его ухода. Он поднял глаза, постарался выдержать ее немигающий взгляд. «Я повидал много всяких ужасов, Лили, но этот наихудший. Слышать, как они перед смертью зовут матерей. А они ведь изо всех сил стараются вести себя стоически. Вы поверите, что они даже просят у меня прощения за свою слабость?» Он отвернулся. Не мог не отвернуться. Иначе она увидела бы горячие и постыдные слезы, собравшиеся за его закрытыми веками. «Хотела бы я знать, что тут можно сказать. Тихо проговорила она, дрожащим от чувств, голосом. Я и представить себе не могла, что это так ужасно. «Вы никогда... В ваших письмах нет ни слова об этом». Он, конечно, ничего об этом не писал. Да из чего бы он стал рассказывать ей об этом? Он зажмурился, молясь Богу о том, чтобы она не заметила его постыдной слабости. Потом он нашел в себе силы снова посмотреть на нее. Она тихо плакала. На ее щеках остались следы слез. «Простите меня, Лили. Простите, Бога ради» сказал он, ощущая, как чувство вины сводит его желудок. «Мне не следовало быть таким откровенным с вами. Не могу себя простить за то, что рассказал вам это». «Ну что вы!» — она провела по глазам рукавом, открыла редикюль в безуспешных поисках платка. Он достал из нагрудного кармана потертый кусочек ткани, вчера засунутой туда матерью, и вложил в ее руку. «Спасибо», — сказала она, вытерев глаза. «Не обращайте внимания на мои глупые слезы». Я ведь сказала вам, что буду слушать, невзирая ни на что. И я вам говорю, мне по силам вынести это. Она не лукавила. Она принадлежала к тому типу женщин, которые могут вынести все. Но он знал про себя, что он трус. По крайней мере в том, что имела отношение к Лиле. А потому пошел легким путем. Сменил тему. «Эдвард вам что-нибудь говорил о том, в каких бывал переделках?» Спросил он и тут же мысленно выругал себя. «Хорошенькая смена темы». «В письмах?» Почти ничего. Обычные его шуточки. Я думала о том, что должна расспросить его подробнее. «Бога ради, не делайте этого. Мой опыт по сравнению с жизнью в траншеях просто рай небесный. У меня хотя бы есть достаточно удобная кровать для сна и горячая или почти горячая пища, когда я голоден». В его голосе теперь послышалась ярость. «И мне не приходится бояться, что меня сразит пуля снайпера, или что я утону в воронке от снаряда, или что я истеку кровью, вися на колючей проволоке». А именно так и умирают солдаты на этой чертовой войне, будь она проклята. Он осекся в ужасе: Простите меня, Лили. Мне нет прощения за этот язык. Я не в первый раз слышу такие слова. Не забывайте, где я работаю. Тем не менее, я должен был выбирать слова. Какой же он идиот, так испоганить то недолгое время, которое у них есть. Все, что он делал, только болтал о себе, пугал ее фронтовыми историями, бронился, как последний матрос и ее теперь по ночам будут мучить худшие из кошмаров». «Ну, молодец!» Издалека до них донесся бой вест минстерских часов, отбивавших четверть часа. Он отодвинул рукав, посмотрел на свои часы. Его сердце упало. «Уже без четверти двенадцать. Мой поезд уходит через полчаса. Вы не проводите меня на вокзал?» Он подозвал официантку, расплатился по счету и вышел с Лили на улицу. Сердце радостно забилось, когда она взяла его под руку, и он исполнился решимости наслаждаться каждым оставшимся им мгновением. Времени сказать все то, что на самом деле важно, что он чувствует на самом деле, никогда не будет хватать. В считанные минуты они уже были на вокзале Виктория. Он взял свою сумку из камеры хранения, накинул на плечо, поднял голову и посмотрел на доску расписания наверху. Поезд на Дувар отправлялся с третьей платформы через 10 минут. «Вы пройдете со мной до пропускного пункта?» — спросил он. Она робко кивнула, будто испытывает же неловкость, что и он. Когда они подошли к его платформе, он поставил сумку на пол и повернулся к ней. «Вы мне напишете, Лили?» «Конечно. Но прежде чем вы уйдете, Роби я хочу». «Да». «Я всегда хотела знать, когда я видела вас в прошлый раз на праздновании обручения Эдварда, почему вы ушли, не попрощавшись?» «Господи Боже! Только не сейчас!» Я думала, Эдвард сказал вам. Вспомнила об одном деле. Я волновалась, уж не сказала ли вам что-то моя мама? Не обидела ли каким-то образом? Так оно и было, да? Пожалуйста, Лили, не здесь. Я права, да? Вы должны мне сказать. Да, она говорила со мной. Сказала, что вы обручены с Квентином брукс Стейплтоном. Это была ложь. Теперь я знаю это. Я думаю, мы оба знаем, зачем она выдумала вам этого жениха. Если бы я только знала. Если бы вы мне сказали, я бы вам сразу же все объяснила. Никогда у меня не было никаких женихов. Никогда. Вы ведь верите мне, правда? Верю, — ответил он, тщетно пытаясь найти еще какие-то слова. С дальнего конца платформы до них донесся свисток. Лили, мне пора. Он протянул руку, поправил ее локон, выбившийся из-под шляпки, и наклонился, чтобы поцеловать ее в щеку. Но она в этот момент повернула голову. Случайно или намеренно? и ее губы прикоснулись к его губам. Такие мягкие, ни о чем другом в это мгновение он не мог думать. Ее губы были такими мягкими, когда он в последний раз прикасался к чему-нибудь столь идеальному. Он взял ее лицо в ладони, наклонился, чтобы в полной мере почувствовать сладость ее губ. И вот они разжались, и он отважился провести языком понежной и гладкой, как атлас внутренней поверхности ее нижней губы. Ее руки, сжимавшие лацко на его шинели, задрожали. Реальность вторглась в их короткое забытье. Они стояли посреди вокзала Виктория и целовались, всего лишь в ярде от дежурного по платформе, который даже не попытался скрыть восторга. Перед О, черт побери! Не менее чем дюжины солдатиков, которые явно с удовольствием следили за происходящим на их глазах. Робби сделал шаг назад. Нежно снял руки Лили на в своей шинели и попытался ободряюще улыбнуться. «До свидания, Лили», — прошептал он и развернулся. Он предъявил билет и прошел на платформу мимо железнодорожного служащего. Он знал, она смотрит ему вслед, и ему стоило немалых усилий не броситься назад к ней, забыв обо всех приличиях, и не поцеловать ее еще раз. Он шел по платформе, и все вагоны, мимо которых он проходил, были заполнены. Он шел и сердце колотилось в его груди. Ему так хотелось повернуться и увидеть ее еще раз. Наконец он увидел пустое купе. Он вошел, скинул с плеча сумку и дал поезду увести его. увести от Лили назад кошмаром его французской жизни. Назад к войне, которая продолжалась уже столько, что ему стало казаться, она не кончится никогда.